Поклонники плененного света. Хазарская трагедия описана нами, но не объяснена. Неясными остаются причины того, почему многочисленная еврейская община, лишенная искренних друзей, ненавидимая соседями, не поддержанная подданными, полтораста лет господствовала над международной торговлей и возглавляла добрую половину разрозненных иудейских общин. Без искренних попутчиков и союзников такое дело неосуществимо. Значит, у иудейской Хазарии такие союзники были. «Враги наших врагов — наши друзья», — гласит старинная пословица. «Даже если они нас не любят и ничего от нас не получают, они, борясь со своими, а тем самым нашими врагами, помогают нам». В ix 11 веках непримиримыми по отношению к христианству, исламу и хинояническому буддизму — были сторонники учения пророка и философа Мани, казненного в Иране в 276 году. Учение его распространилось на восток до Желтого моря, а на запад – до Бескайского залива, но нигде не могло укрепиться из-за своей непримиримости. К IX веку манихейская община как такова исчезла, но она дала начало множеству учений и толкований, породивших несколько сильных движений, резко враждебных христианству и исламу. Повсюду, где только не появлялись манихейские проповедники, они находили искренних сторонников, и всюду текла кровь в таких масштабах, которые шокировали даже привыкших ко многому людей раннего Средневековья. А, собственно говоря, почему надо было из-за поэтических взглядов на мир жертвовать собой и убивать других, но ведь убивали же? Манихейские проповедники в Южной Франции и даже в Италии так наэлектризовывали массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок,